лаял вожак. «Дикие собаки! Дикие собаки!» Через несколько минут послышались усталые шаги по камням, и поджарый волк весь в поту с пятнами крови на боках и белой пеной у рта ворвался в круг и, поджимая переднюю лапу и тяжело дыша, бросился к ногам Маугли. «Доброй охоты! И чьей ты стаи?» — степенно спросил Пхао. добрые охоты я вантала был ответ это значило что он волк одиночка который сам промышляет для себя своей подруги и волчат живя где-нибудь в уединенной пещере антала и значит одиночка тот кто живет в неста и при каждом вдоохе видно было как от толчков сердце его бросает то вперед то назад То идет, спросил Пхао, об этом всегда спрашивают в джунглях после Пхиала. « Дикие собаки из Дкана, рыжие собаки, убийцы. Они пришли на север с юга, говорят, что в декане голод и убивают всех по пути. Когда народилась луна, у меня была чето, моя подруга и трое волчат. Мать учила детей охотиться в открытом поле, Учила прятаться, загоняя оленя, Как делаем мы волки ромнин. В полночь я еще услышал, как мои волчата Выли полным голосом, идя по следу, А когда поднялся предрассветный ветер, Я нашел всех четверых в траве, И они уже окоченели. А все четверо были живы, когда народилась луна, о свободный народ. Тогда я стал искать, кому отомстить, и нашел рыжих собак. «Сколько их?» — спросил Маугли. А вся стая глухо заворчала. «Не знаю». Трое из них уже не убьют больше никого, Но под конец они гнали меня как оленя. Гнал их и я бежал на трех ногах. Смотри, свободный народ. Он вытянул вперед искалечную лапу, темную от засохшей крови. Весь бок снизу был у него жестоко искусан, а горло разодрано истерзано. Ешь, сказала Кела. отходя от мяса, которое принес ему Маугли. Волк-одиночка набросился на еду с жадностью. — Это не пропадет, — сказал он, смиренно утолив первый голод. — Дайте мне набраться сил, и я тоже смогу убивать. Опустела моя берлога, которая была полна, когда народился месяц, и долг крови еще не весь уплачен.